Обходившись теперь одной палкой другой рукой держалась за локоть отца, но, увидев Харлу, Макалпин передал ее на попечение Дарга. Мэри окинула Харлову ровным, спокойным взглядом, тщательно маскивая свои чувства. Харлоу хотел проскользнуть мимо, но Маколпин загрязнел ему дорогу. Мэр был очень недоволен твоим отсутствием, сказал Маколпин. Харлоу, однако же, реакция мэра ничуть не беспокоила. «Готов спорить других, недовольных моим отсутствием, не нашлось, — заметил он. Помнишь, завтра с утра у тебя несколько тренировочных кругов? Ну Как я могу забыть, если ехать мне?» Харлоу хотел пройти, но Макалкин снова перекрыл ему путь. «Куда ты? — спросил он. — Погулять? я тебе запрещаю».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 Вы уже обыскали его номер, пока он обкатывал машину? Теперь, стоило ему уйти, вы готовы рыться в его вещах снова? Ну, это мерзко-то. Просто отвратительно. Вы ничуть не лучше пары... ну, пары дешевых воришек. Она отстранилась от данной. Это меня, я сама доберусь. Но прихрамывая, пошла по лестнице, а мужчины смотрели ей вслед. Даннек словно жалуясь, сказал, речь, между прочим, идет о жизни и смерти, и вести себя так — это чистое безрассудство. Ну что ж, известно, любовь безрассудна, Макалкин вздохнул. Всегда безрассудно. Выходя из гостиницы, Харлоу нос к носу столкнулся с Найбалоном и трактей. Он не только не перебросился с ними словом, До сих пор они держались друг с другом в рамках вежливости, но Криллор просто их не заметил. Они повернулись и посмотрели Харлову вслед. Он шел, чересчур расстрелив спину, напыжившись, так выглядят слегка подвыпившие, когда изо всех сил хотят показать, что чувствуют себя отменно. Под их взглядами Харлоу Едва заметный, вроде бы непроизвольно точнулся в сторону, но тут же выпрямился и снова продолжал идти строго по прямой. Но и Бауэр и переглянулись и понимающе кивнули друг другу. Но и Бауэр вошел в гостиницу, а Траки отправился за харламом. В воздухе заметно похолодало, в предачу заморозил лёгкий дождик. Траки это было на руку. Дорожа терпеть не могут повышенной влажность, и хотя отель честнее располагался, по сути дела, в небольшой деревушке, здесь действовал тот же городской принцип. При первых признаках дождя улицы начали быстро пустить, и опасность потерять Харлоу в толпе сливать почти Дождь усиливался, и вскоре трактия шел за Харлоу по совсем безлюдным улицам. Разумеется, Харло сможет обнаружить преследование, если вы думаете оглянуться назад, но было очевидно, что оглядываться назад в его намерение не входит. У него был вид человека решительного, который движется к конкретной цели и все помыслы которые устремлены вперед.